Теперь надо рассмотреть, в чем состоят правила, которым подчиняются люди, меняя товары один на другой или на деньги. Этими правилами определяется то, что может быть названо относительной или миновой ценностью товаров. Прежде всего надо заметить, что слово «ценность» имеет два различных значения. Иногда оно означает «полезность» данного предмета – а иногда возможность для лица, обладающего им, купить на него другие предметы. Первую можно назвать потребительной ценностью, а вторую – ценностью миновой. Часто предметы, имеющие наибольшую потребительную ценность, имеют весьма малую миновую ценность или совсем не имеют ее. И наоборот, предметы, имеющие наибольшую миновую ценность, имеют часто ничтожную потребительную ценность или совсем не имеют ее. Нет, например, ничего полезней воды, но на нее почти ничего нельзя купить или обменять. Наоборот, алмаз не имеет почти никакой ценности в отношении непосредственного потребления, а между тем на него выменивается большое количество других товаров. Для разъяснения начала определяющих миновую ценность товаров я постараюсь установить, во-первых, в чем состоит верная мерила миновой ценности или в чем состоит действительная цена товаров. Во-вторых, какие существенные части составляют действительную цену товаров. В-третьих, наконец, под влиянием каких разнообразных причин Некоторые или все различные составные части цены в совокупности то поднимаются выше естественной или обыкновенной их величины, то падают ниже этой величины. Или какие причины препятствуют тому, чтобы рыночная цена, то есть действительная цена товаров, совпадала с тем, что называется их естественной ценой. В следующих трех главах я постараюсь рассмотреть эти три вопроса как можно полнее и яснее, и потому усердно прошу читателя отнестись к ним с полным терпением и вниманием. Терпение нужно, чтобы следить за всеми подробностями, которые в некоторых случаях, пожалуй, покажутся безнадобности скучными, Внимание нужно, чтобы вполне уразуметь то, что может показаться неясным, несмотря на все старания мои быть понятным. Стараясь говорить как можно яснее, я готов понести упрек в недостатке краткости, но, несмотря на все мое старание пролить свет на предмет, столь отвлеченный сам по себе, я все-таки не буду уверен, что не оставлю в нем ничего неразъясненным.